Обстановка на конференции после замены руководства английской делегации заметно изменилась. Сама личность Черчилля яркая, expansivная, оригинальная, вносила особый колорит в официальную процедуру заседаний. Но главное, как это непротодаксально, либеристы сразу же показали себя гораздо более незаворчивающими партнерами, чем их предшественники. Особенно усердствовал по этой части Бевин. Недаром в Англии его стали именовать лучшим консервативным министром иностранных дел. Вскоре обнаружилось, что некоторые намечавшиеся при Черчилле и Идоне договоренности не будут санкционированы либористами. Ни Трумэн, ни Этли, ни их окружение не имели опыта союзнического взаимодействия, Не испытывали того чувства локтя с русскими, которое, несмотря ни на что, было присуще и покойному Рузвельту, и неспроверженному Черчиллю. Эпоха великого антигитлеровского союза кончилась. Отставному премьер-министру предстояло решить вопрос, как быть и что делать дальше. Многим из близких Черчилля людей казалось, что ему следует уйти от активной политической деятельности и оставшиеся годы жизни наслаждаться славой, которую он приобрел в период войны, недовольствуясь сравнительно скромной ролью лидера оппозиции в Палате общин. К тому же парламент должен был решать уже не грандиозные проблемы ведения войны, а заниматься обыденными делами мирного времени. социальными и экономическими вопросами, к которым у Черчилля никогда не лежала душа. Еще в те первые послевоенные годы, когда Черчилль возглавлял переходное правительство, он говорил Моррену, «Я чувствую себя очень одиноким без войны». Многие друзья советовали оставить парламент и посвятить себя созданию истории Второй мировой войны. В этих советах был здравый смысл. Однако не исключено, что в какой-то степени они диктовались желанием избавиться от черчилля как лидера консервативной партии, который допустил во время избирательной кампании 1945 года ряд крупнейших ошибок, явившихся одной из причин поражения на выборах.